Министерство здравоохранения СССР. Новокузнецкий ордена трудового красного знамени. Институт усовершенствования врачей. Мануальная диагностика и мануальная терапия. Методические рекомендации. Под общей редакцией профессора Когана, доцента Шмидт.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 Дюпин, Васильева, Норец, Петров, Казаков, Мерзенюк. Использованы авторизованные переводы работ Левита, Рыхленковой, Янды, Захса, Цириакса, Гринмана, Гутмана, Дуриановой, Меня, Меннелла, Хоймана, Стоддерда, Ю. и В. Дворжиков, а также оригинальные приемы составителей. Новокузнецк, 1989 год. Содержание Перечень сокращений ГПД Гигиена поз и движений мануального терапевта М Мануальная диагностика и терапия патологии мышц ММ Диагностика и мануальная терапия патологии мимических мышц. В скобках по Иваничеву. ДС. Исследование и коррекция двигательного стереотипа. ГС. Мануальная диагностика и терапия При патологии голеностопного сустава и стопы. К. Мануальная диагностика и терапия при патологии в области коленного сустава. ТБС. Мануальная диагностика и терапия при патологии тазобедренного сустава. Д. Мануальная диагностика и терапия при патологии таза. ПОП. Мануальная диагностика и терапия при патологии поясничного отдела. ГОП. Мануальная диагностика и терапия При патологии грудного отдела. Р. Мануальная диагностика и терапия при патологии рёбер. Ш.О.П. Мануальная диагностика и терапия при патологии шейного отдела. П.П мануальная диагностика и терапия при патологии плечевого пояса Л мануальная диагностика и терапия при патологии локтевого сустава зСК мануальная диагностика и терапия при патологии лучезапястного сустава и кисти.